Эпилог. Я опять безнадежно опаздываю, но в последнее время это стало нормой. Никак не могу без слез смотреть на себя в зеркало. Волосы тусклые, от носа к щекам разбегаются коричневые пятна, а губы припухли и стали похожи на два жареных пирожка и нравится только Владу. Он постоянно объясняется им в любви, забывая обо мне хлопаю себя по отвратительному рту и вскрикиваю от боли. На глаза наворачиваются слезы, но еще больше раздражает шкаф. Внутри на плечиках висят прелестные вещицы, которые скоро выйдут из моды, потому что их хозяйка безобразно располнила и превратилась в косолапую утку. Неужели все беременные женщины чувствуют такой дискомфорт? Хорошо, что уже закончился учебный год, и мои шестиклассники ушли на каникулы, Иначе даже не представляю, как вела бы уроки. Я нервно поглядываю на часы и сжимаю руль, хотя Влад велел взять такси. Он как раз в восторге от моего состояния, от его заботы, и я не знаю, куда спрятаться. Мама номер два вместо мужа. И доказывать ему, что я не больна, а здорова за двоих, невозможно. Ключи от Мазды сегодня принимает новый парковщик. «А где Сашка?» спрашиваю у швейцара, открывающего мне дверь машины. Уже в зале, Регина Викторовна, готовится! Сегодня его день. О, слава богу, успела! обмахиваю с ладошкой, чтобы убрать непрошенную влагу на лбу. Здравствуйте, Регина Викторовна, какая вы хорошенькая, улыбается мне девушки с ресепшен. Киваю в ответ. Уже скоро, спрашивает на бегу старшая горничная Алена месяц остался. Держу за вас кулачки. Отмечаю, что из ершистой и строптивой девушки она превратилась в отличного руководителя. Влад за помощь в подготовке помолвки простил сотрудникам проступки и провел ротацию кадров так, как считал нужным. Назначив Алену старшей горничной, он не прогадал. Она быстро навела порядок в своем отделении. Вышкаленный персонал, Ходит теперь строго в униформе, всегда улыбается посетителям и выполняет все их требования. К отелю понемногу стала возвращаться былая слава. Номера были расписаны на месяц вперед. У мужа вообще оказалось отличное чутье на бизнес, о чем он и сам не подозревал. Предложив конкурс на лучший план для реорганизации отеля, он попал в точку. Материалы поступали со всех сторон а важное условие анонимность сделала конкурс независимым от влияния личного мнения. Комиссия выбрала лучшую работу и совершенно неожиданно главный приз получил парковщик Сашка, студент экономического факультета МГУ. Сегодня праздник в честь открытия второй очереди отеля и Сашка вступает в должность директора. Называть Этого представительного человека в строгом костюме по имени язык не поворачивается. «Александр Федорович!» Торжественно здороваю с ним за руку, выйдя из лифта. «Регина Викторовна, сюда!» Он показывает на красную дорожку. «Владислав Борисович просил вас до места довести «Я тороплюсь за ним!» В конференц-зале полумрак. Верхние люстры уже погашены, горят софиты и ярко освещают сцену. «Сашка ведет меня!» в директорскую нишу, где уже сидят все родные. Мама болтает с сестрой Влада, отец, наклонившись, что-то показывает на экране телефона моей свекрови. «А вот и Регина!» — кричит Настя, и все поднимают головы. Я вижу радостные и довольные лица и вспоминаю, каким шоком для них стала наша с Владом регистрация брака. Первой пришла в себя Светлана Ивановна. Она поплакала на плече сына и приняла меня в невестке. «Неожиданно! Ну что ж, будем знакомиться, дорогая!» Она крепко обняла меня. «Блинчики печь умеешь? Влад их любит!» «Нет! Пойдем научу!» Моя мама сопротивлялась месяц. Упорно не желала со мной разговаривать. Отключала телефон, когда я ей звонила. Но папа рассказывал, что она очень переживала. «Витя, ну что случилось с нашей дочерью?» спрашивала она. «Разве я ее так воспитывала? А как же свадьба? Что скажут соседи?» «Ди, наши знакомые на свадьбе уже побывали. Или ты забыла?» Упрекал ее папа. Мама тяжело вздыхала и опять возвращалась к теме. Растопил ледяное сердце тещи Влад. Он нагрянул на выходные в гости с огромным букетом цветов, покаянной головой и заверением в глубокой любви и преданности. Мама для виду поломалась Но цветы приняла. Зятя накормила и все важные вопросы стала решать только с ним. «Все, Региша!» засмеялся муж. «Тебя как драгоценный груз переложили на мои плечи вместе со всеми проблемами». «Не так уж и много у меня проблем!» надула губы я и тут же из за каприз. «Ох, как я люблю эти жареные пирожки!» воскликнул Влад и потянулся с поцелуем. «Дочка, опаздывать некрасиво!» Не может удержаться от новоучения мама. Как только я показываюсь в ложе, хотя глаза светятся радостью. Как раз и старалась себя чуть-чуть приукрасить. Обижаюсь я. Последнее время реагирую на каждое слово слезами. Не сердись. Мама гладит меня по животу. Как там моя внучка? Толкается. Посмотри туда. Папа показывает рукой в зал. Поворачиваюсь. Мне улыбаются Роман и Иван, друзья Влада. Они пришли поддержать его в ответственный момент. А из Испании за торжеством будет наблюдать отец Влада. Я весело машу им рукой. Вот только Ксении сюда путь закрыт. Она, кстати, быстро успокоилась и нашла себе нового кавалера. Мы иногда встречаемся за ужином в разных ресторанах, но делаем вид, что незнакомы. На сцене появляется ведущий. Разговоры в зале стихают, вносят корзину цветов, и я вспыхиваю. В чем дело? Мне сейчас сюрпризы не нужны. Сердце начинает учащенно биться, а дочка отвечает на стук пяткой под ребро. Хох! -хо, Хватаю за бок. Что случилось? встревоживаются родные. Ребенок шалит. А где Влад? Я здесь, дорогая. Теплые губы целуют меня сзади в шею, и по коже разливается волна тепла. Я думала, ты нас бросил, упрекаю его. «А ты, рада? нарушаешь семейные правила?» «Это какие же?» Смущенно вспыхиваю. Влад кладет мне на колени букет красных цветов и незаметно опускает руку в карман платья. Я опомниться не успеваю, как он выхватывает ключи от Мазды и показывает мне. «Больше не получишь свою красавицу!» «Влад! Владик!» Умоляю его. «Тише, дети!» шикают о нас родители. «Начинается!» Я поднимаю глаза и смотрю на сцену. Появляются первые кадры праздничной презентации. В левом углу расположены три алых лепестка. Это маг, символ моего имени и мой любимый цветок. Догадаться несложно. Огромная композиция из этих цветов украшает сцену. От завязи тянется зеленый вендель. Его нижний завиток на две части делит название компании – золотой ключик, написанное желтой краской. «Разрешите представить логотип нашей компании», – говорит Сашка. «Цветок мака – это символ счастья, вечной любви и радости. А мы хотим, чтобы у гостей наш отель ассоциировался еще и с отдыхом и комфортом». «Я уже не слушаю докладчика. Лучшего признания в любви не существует». Вожу пальцами по шелковистым лепесткам и плачу. Не хочу, но слезы сами катятся по щекам. А Влад промокает их салфеткой и ласково шепчет. «Ну ты что, глупенькая, ревешь? Заставляешь нервничать дочку?» «Просто, просто!» Говорить не могу, слова застревают в горле. Влад сжимает мои пальцы. «Знаю, знаю! Я напугал тебя сюрпризом!» «Извини, малышка!» «Просто!» «Выдыхаю и собираюсь силами. Я так сильно тебя люблю!»